Листринь, день пятнадцатый. Есть время дописать. Боюсь, вечером снова вырублюсь. Не представляю, как папа работал по ночам, вернувшись с очередного журналистского расследования. Он врывался домой чудищем, весь в пыли, в копоте, лицо черное, только вокруг глаз белые круги из заводительских очков. Мама всплескивала руками, лишь в уголках губ пряталась улыбка. Я с визгами радости висла у него на шее, Папа отмывался и сразу садился за стол. С мокрых волос срывались капли воды и падали на листы бумаги, и папа, фырча, отбрасывал со лба пряди. Он писал и, не глядя, откусывал от куска хлеба с мясом, на ощупь находил кружку со взваром и даже когда пил, косился на лист, перечитывая написанное. «Ты бы хоть поел нормально», — мама качала головой. При звуках ее голоса папа поднимал глаза и глядел с хитрым прищуром. «Лучше расправлюсь поскорее с этой статьей, чтобы осталось время на тебя. Родители, родители, иногда такие смешные, будто им по двадцать лет. Но что же наша фруфи? Зубки у крошки Грифона оказались крепкими и остренькими, и если бы Рон не выхватил малышку у меня из рук, буквально отрывая от плеча, Фруфи точно прокусила бы кожу, а так только синяк останется. Остался бы, если бы Рон мимоходом не коснулся кончиками пальцев предплечья, посылая вверх по коже импульс исцеляющей магии. Место укуса сразу перестало ныть. «Мне кажется, я поняла, зачем в няньке наняли именно нас, зеленых человечков», — вздохнула я, потирая плечо. «Чичеков!» — радостно согласилась Фруфи, стараясь выскользнуть из рук Рона. Она выгибалась дугой, пыхтела, выкручивалась, а то, наоборот, превращалась в кисель и пыталась стечь на пол. Такие штуки умеют проделывать все дети. Рон казался невозмутимым, слишком невозмутимым. «И пяти минут не прошло, как мы стали нянями, а у тебя уже глаз дергается», — сказала я. Рон моргнул, «Нечего подобного». А я рассмеялась, подловила дракошика. «Не дергается, шучу». «Мы, коварные человечки, умеем пользоваться тайным оружием. врём и не краснеем. А вот драконы так не могут. Они обречены всегда говорить правду. В этом их главная слабость. Однако за столетия они научились стемнить и изворачиваться и достигли в этом деле настоящих высот». А малышка Фруфи достигла высот мастерства по выкручиванию и выскальзыванию. «Посади ее обратно в манеж». Судя по выражению лица Рона, такой вариант ему в голову не приходил. Напоследок крошка-грифошка и его тяпнула, прямо за палец. Но кожа дракона оказалась слишком твердой для маленьких зубиков. «Ага!» — победоносно воскликнул Ронище. «Да-да, ты победил страшного грифона в смертельной схватке. Вот кто мне объяснит, зачем я все время его достаю? Хочу, чтобы мы оба проорались и...» извинились или просто мечтаю его припить еще не решила рон никак не отреагировал на мои слова он вообще делал вид что меня нет рядом нашел какую-то погремушку и играл с фруфи протягивал сквозь веревки но тут же убирал когда к игрушке тянулась пухлая ручка ой глупый сразу понятно что младших братьев и сестер у него нет фруфи ведь не собачка такие забавы детям не по душе стой подожди Так не надо, пыталась я остановить Рона. Ей не нравится. Я видела, что Фруфи дует губы и краснеет от злости. Сейчас разревется. Алик бы разревелся, да. Но Фруфи была грифоном, воином по своей природе, могучим и опасным. Такие не станут рыдать, а силой возьмут то, что им причитается. Фруфи издала громкий клёкот и сменила ипостась. Вот в манеже стоит карапуз в ползунках, а вот, здрасте, маленький, но злобный грифончик. Тело льва, голова орла, на неуклюжих лапах прорезались острые, будто лезвие когти, а на спине развернулись слабые, покрытые пухом крылышки. Такие не удержат. Удержали. Фруфи не то взлетела, не то подпрыгнула и повисла на шее Рона, тюкала его клювом и царапала. Отобрала погремушку и сбежала. Издалека раздавалось ее довольное урчание. «Ну что за ребенок?» Я обернулась. «Рон, у тебя кровь!» Не зря говорят, что с драконом может потягаться силой только Грифон. Фруфи сумела поцарапать Рона. Он тронул шею, посмотрел на ладонь. «Ерунда. Заживет через полчаса». «Давай залечу». Я потянулась к нему. Но вредный драконище отстранился. «Говорю, ерунда. Пойдем искать малышку». Я вспомнила о мисочке с едой, где лежала порезанная тонкими ломтиками телятина. Может, грифенок просто голодный и поэтому в плохом настроении? Как показали оставшиеся два часа сорок минут, и каждая тянулась как вечность, Фруфи не отличалась спокойным нравом. И голодная, и сытая... А малышка в своей второй ипостаси расправилась с телятиной за пару мгновений. Фруффи хотела баловаться, скакать, играть, прятаться, кусаться, бегать. Обличья она меняла стремительно. Вот по полу улепетывает толстенький карапуз в обрывках ползунков, а вот из-за угла на тебя кидается очаровательный, но когтистый грифончик. Рон залечивал на мне царапины и укусы, уже не глядя, ориентируясь по визгу. Вообще мы старались держаться вместе, так легче организовывать оборону. Я вся взмокла, Рон ерошил волосы, Фруффи хохотала и пищала от радости, что с ней так замечательно играют. К концу вечера крылышки грифоша окрепли настолько, что малышка пробовала летать. Она поднималась под потолок и кружила там, как огромная моль. Вот только, в отличие от безобидной бабочки, приносила куда больше урона, сбила со шкафа коробки со шляпами, отломала светильник, сшибла гордину... «Мы бегали внизу и страховали, что если крылышки ослабнут, и Фруфи упадет?» «Может, рядышком с ней полетаешь?» — запыхавшись, спросила я. «Ты как себе это представляешь?» Ронаш приостановился, взглядом измеряя высоту от пола до потолка. «Да я здесь даже не помещусь». «Она когда-нибудь устанет?» — простонала я. «Я больше не могу!» «Ладно, сейчас попробую кое-что», — сказал Рон таким тоном, словно между строк скрывалась, «раз уж ты слабенькая человечка». «Фруфи!» — он протянул руки. «Иди ко мне, малышка». «Иди ко мне, малышка». О, этот голос! Рон включил волю дракона и меня пробрало до костей. «Иду! Иду!» Я пойду за тобой хоть на край света». Вот такие мысли и странные желания на мгновение промелькнули в моей голове. Жуть. Фруфи тоже поддалась, упала прямо в руки Рона. Мы втроем уселись на диван. Фруфи вернула себе человеческий облик. Я завернула ее в мягкий плед. «Ш -ш -ш -ш», шептал Рон. Шепот ветра в кронах деревьев. Шорох волны, набегающей на берег шелест дождевых струй по стеклу Ш -ш -ш. глазки малышки сделались сонными она сладко зевнула и я следом за ней не знаю как так получилось, но ветер волны и дождь в исполнении ирона унесли меня в страну грез поэтому я не виновата что уснула на рабочем месте а проснулась от громыхающего баса славная картина Я разлепила тяжелые веки и поняла, что лежу, навалившись щекой на плечо Рона, у него на руках спит фруфи и пускает слюни, да и сам Рон дремлет, откинувшись на спинку дивана. «Вы вернулись», — пробормотала я, увидев возвышающегося надо мной папу Грифона. «Какое счастье! Сегодня мне предстоит второй раунд битвы — слабые человечки против могучих Грифонов. Кто победит на этот раз?» Кстати, утром перед занятиями, когда мы стояли на крыльце, Рон всё-таки заговорил со мной. «Царапины не болят?» — сурово спросил он. «А что, хочешь попрактиковаться в исцелении? Не волнуйся, вечером потренируешься». «Ну вот и что это было?» «Простой ведь вопрос». Здесь я должна была написать, что поблагодарила Рона за то, как он замечательно меня излечил, а на хмуром лице дракона проступила улыбка, И отблеск симпатии озарил его глаза. Как-то так. Должна была написать, но не напишу, потому что в реальности все получилось иначе. Роти надоело ждать, пока Рон присоединится к ее компании, поэтому она пришла сама, заслонила меня и защебетала, как много задают, и прочую чепуху. Обучение рути оплачивают родители. Я бы на ее месте даже не заикалась о трудностях учебы. До встречи. «Мистер няня», — пробормотала я и ушла. Мне кажется, Рон посмотрел вслед. Как любил говорить мистер Кноп, «Если что-то кажется, бери дубину и бей промеж глаз. На всякий случай. Хуже не будет».